8.2. Раскрыв шкаф-купе в спальне, который тоже, оказывается, Сашкин, я подвисаю на несколько секунд. Стандартный вопрос «что надеть?» сегодня для меня играет особенными красками. Я хочу выглядеть хорошо, по-настоящему хорошо, и хочу, чтобы Лютик не решил, что он к этому причастен. Когда мы встретились в первый раз, на мне были кроссовки и простой летний сарафан – Вряд ли он поверит, что для меня норма выходить из дома в 7.30 на шпильках и в коктейльном платье. Взгляд бегает по полкам, перетекает на забитые вешалки. Столько хлама и ничего толкового. Пора по магазинам, наверное. В итоге я хватаю темные джинсы стрейч и тонкий бежевый безразмерный свитер с широким воротом, спадающим на одно плечо. Вместо бюстика надеваю спортивный черный топ с раздвоенными лямочками. Закалываю невидимкой волосы у виска с одной стороны, чтобы кудри красиво ложились на правое оголенное плечо. Верчусь на носочках перед зеркалом, покусывая губы и рассматривая себя. Вроде бы отлично. — Лис, ты жива? — орут нетерпеливо из коридора. — Сейчас! — рявкаю я в ответ и достаю косметичку. — Еще же надо накраситься. Подождет. Когда выхожу, наконец, в коридор, полностью готовая и благоухающая духами, Сашки там не видно. На секунду мне кажется, что не дождался и ушел, и внутри все мгновенно скручивает злым разочарованием, но тут из кухни доносится «Ты все?» «Да», — улыбаюсь. Пристроившись на пуфике, обуваюсь. Сашка выходит в коридор. Цепкий любопытный взгляд мажет по моим ногам, обтянутым темной джинсой. И застывает на оголенном плече. Розовею немного. Он даже не стесняется разглядывать меня. Я так не привыкла. Отворачиваюсь, шнурую ботинки. Сашка подходит совсем близко и снимает с вешалки свой пуховик. Запах его туалетной воды на вдохе заполняет легкие, а прямо перед глазами мелькает полоска оголившегося живота и резинка боксеров – выглянувшая из-под низко сидящих джинсов, когда он поднимал руки. Быстро опять туплю на ботинке. От этих мелочей, какие бы они ни были естественные, все равно становится так жарко, будто я уже полностью одетая сижу. «Слушай, Лис, а что это у тебя за аппарат фоток с какими-то дядьками из борцовской команды? Ты фанат горцев? И кто же из них аспирант? Вдруг интересуется Сашка небрежно». вжикая молнией пуховика до самого подбородка. «А?» – я не сразу догадываюсь, о чем он, непонимающе хлопаю глазами, задирая к нему лицо, а потом начинаю смеяться. «Это братья мои и отец! Ну ты их и назвал, борцовская команда!» У меня действительно на кухне в гостиной зоне висит целая выставка представителей моей семьи. На каждой фотографии я с одним из своих братьев. Всего шесть. А посередине с папой фото с мамой, бабушками, дедушками и племянниками я повесила в спальне, а на кухне у меня и правда чисто мужская стенка, любимые мои. «Прям все семь, братья?» – выгибает бровь Сашка, надевая свои ботинки и сверля меня недоверчивым взглядом из-под лобья. «Шесть, там папа посередине!» – снимаю с вешалки свой пуховик. «Как-то вы не похожи на родственников!» Саша делает паузу, очевидно подбирая слова, а потом улыбается. — Ты не такая волосатая, черно-бородатая. — Мама у меня русская, — возвращаю улыбку, кидая в Лютика его шапкой. — А я Тиграновна, Елизавета Тиграновна Кирефова, единственная дочка, и у меня шесть старших братьев, да. Начинаю хихикать, потому что у Сашки становится такое скорбное, обескураженное лицо. что. То страшно уже, да?» — угораю с него. «Шесть — это, конечно, перебор. Жесть какая!» — бормочет Лютик, не разделяя моего веселья. «Они меня хоть не прибьют?» «Не должны!» — хлопаю его успокаивающе по плечу и ехидно добавляю. «Если повода давать не будешь!» В ответ мне достается странный взгляд и молчание. Пауза. Надеваю в повисшей тишине свою вязаную шапку с помпоном, Сашка медленно переводит взор на этот веселый белый помпон. «Пойдем!» — откашливается в кулак, отворачиваясь и открывая дверь. Бухтит едва различимо. «Тиграновна, надо же!» да. На улице настоящая сказочная зима. Светло-серое небо над головой, легкий морозец колет щеки, белые крупные хлопья медленно кружат, липнут к ресницам, оседают ватой на девственном снегу. Ветра нет, но все за ночь замело. По нашему маленькому дворику, заставленному машинами, мигая, с трудом крадется снегоуборочная машина. Вместо тротуаров грязно-снежное месиво. Парочка соседей энергично машут лопатами в попытке вовремя попасть на работу. «Какая твоя?» Сашка оглядывает утопающий в снегу двор. «Указываю на свою белую малышку, сейчас больше напоминающую один большой сугроб». Сашка моргает, мысленно оценивая фронт работ и морально готовясь присоединиться к дворовым активистам, откапывальщикам личных транспортных средств. «Лопату листащи», — командует, растирая ладони. «У меня нет, забываю купить», — развожу руками, за что тут же получаю снисходительный взгляд. «Я, если надо, у Николая Степановича прошу, вон он Ситроен чистит». «Он только начал», — Сашка чуть склоняет голову в бок, рассматривая нашего пыхтящего соседа по площадке, и приобнимает меня за плечи, подталкивая вперед. Короче, пешком пошли, вернемся, откопаю».